Глава 14. Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряжённую вороным и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом. Потом он уже вблизи от себя услыхал звук колёс и фырканье сытой лошади. Но он так был поглощён своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер. Он вспомнил это только тогда, когда Кучер уже совсем подъехал к нему, окликнул его: "Бароня прислали. Приехали братец и ещё какой-то барин". Левин сел в тележку и взял вожжи. Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. Он оглядывался этой лошадь, взмылившейся между ляжками и на шее, где тёрлись поводки, оглядывал Ивана Кучера, сидевшего подле него. и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом, и брат и жена и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие. С братом теперь не будет той отчуждённости, которая всегда была между нами, спорв не будет. В ските никогда не будет ссор с гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр с людьми, с Иваном всё будет другой. Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками, и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул через седельню, но это было похоже на упрёк, а ему хотелось любовного разговора. Другого же ничего ему не приходило в голову. Вы извольте вправо взять, а то пень, сказал кучер, поправляя заводью Левина. Пожалуйста, не трогай и не учи меня, сказал Левин, раздрадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, такое вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, что душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью. Не доезжая с четверть версты до дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню. Дядя Костя и мама идёт, и дедушка, и Сергей Иванович, и ещё кто-то. говорили они, влезая на тележку. Да кто? Ужасно страшный. И вот так руками делает, сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова. Да старый или молодой, смеясь, сказал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то. Ах, только бы не неприятный человек, подумал Левин. Только загнув за поворот дороги и увидев шедших навстречу Левин узнал Катовасова в соломенной шляпе, шедшего точно так, размахивая руками, как представляла Таня. Катовасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией, и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним. И один из таких разговоров, в котором Катовасов очевидно думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его. Нет уж, спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду, подумал он. Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом Иктавасовым, Левин спросил про жену. Она перенесла Митю в колок. Это был лес около дома. Хотела устроить его там, а то в доме жарко, сказала Доль. Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно. — Носится с ним с места в место, — улыбаясь, — сказал князь. — Я ей посоветовал попробовать снести его на ледник. Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. — Мы туда идем, — сказала Долли. — Ну, что ты делаешь? — Я не знаю. Сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом: "Да ничего особенного, как всегда занимаюсь хозяйством", отвечал Левин. "Что ж ты надолго? Мы тебя давно ждали". Недельки "На недельки надве. Очень много дела в Москве". При этих словах глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нём желание быть в дружеских и главное простых отношениях с братом, почувствовал, что ему Неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать. Перебирая предметы разговора, такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, на который он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге, Сергей Иванович. Ну что, были рецензии о твоей книге, спросил он. Сергей Иванович улыбнулся, Наумышленность, вопрос. Никто не занят этим, а я менее других, сказал он. Посмотрите, да Александн, будет дождик, прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над бакушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин подошёл к Катавасову. Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать, сказал он ему. Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли? Нет, не дочёл, сказал Левин. Впрочем, мне он не нужен теперь. Как так? Это интересно, от чего? То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нём и ему подобных. Теперь Но спокойное и весёлое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он очевидно нарушал этим разговором, что он, вспомнив своё намерение, остановился. "Впрочем, после поговорим", прибавил он. "Есть ли на вчельник кто сюда по этой тропинке?" обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке, До да нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой иван-да-марьей, среди которой часто разрослись тёмно-зелёные высокие кусты чемерицы, левен поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок, на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчёл, а сам пошёл на сек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда. Стараясь делать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим все чаще и чаще мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены, повешенную на колышке, свою сетку, снялся в тенистые сени. и надев её, и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные колььям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, каждый со своей историей, старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед лётками ульев ребили в глазах Кружащиеся и толкующиеся на одном месте, играющие пчёлы и трутни, и среди них всё в одном направлении, туда в лес, на цветущую липу и назад кудрям пролетали рабочие пчёлы с взяткой и без взяткой. В ушах не переставая отзывались разнообразные звуки то занятой делом, быстро пролетающие рабочие пчёлы, Тот трубящего, празднующего трутня, тот встревоженных, оберегающих от врага своё достояние, сбирающихся жалить пчёл караульщиц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал левина. Левен, не окликая его, остановился на середине пчельника. Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение. Он вспомнил, как уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым. Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдёт, не оставив следа, подумал он. Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нём. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашёл, но оно было цело в нём. Точно так же, как пчёлы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишая его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их. Так точно заботы, обступив его стой минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной. Но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как ни смотря на пчёл, телесная сила была вся цела в нём, так и цела была вновь созданная им его духовная сила.